Глава 20. Команда военных сталкеров, в кратчайшие сроки выполнив сложнейшие задания, в полном составе возвращалась на базу. Несмотря на стремление сервы успеть до темноты разместиться в удобном для ночевки месте, дойти до него военсталы не успевали. Сперва все шло как нельзя лучше –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 кто поверил живо в бандиту и кто привел отряд прямо в засаду, каждый день смотрел на майора кратчина и сталкера Серого из зеркала. Впрочем, вскоре капитане Сенникове пришлось забыть. Прямо на пути отряда внезапно открылся глубокий овраг. И как только военстал, идущий первым, остановился на его краю, что-то невидимое бросилось на него от ближайшего куста, схватило, впилось острыми зубами в шею, так что фонтаном брызнула кровь и утащило вниз по крутому склону.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 «Похоже, кровосос», — сказал ему один из военсталов, тыча автоматным стволом вниз. На дне оврага виднелось неестественно изогнутое тело их товарища. Вокруг него успела натечь большая лужа крови. Серый вытащил бинокль и внимательно смотрел склон оврага. Если кровосос только убил человека и не успел высосать из него всю жидкость, значит, он спрячется где-нибудь недалеко и будет ждать. Это означало, что монстр попался из числа тех, кто понимал опасность огнестрельного оружия, но совершенно не боялся вооруженных людей. И как не хотелось Серому поскорее выбраться за периметр, оставлять монстров живых, равно как и бросать тело товарища, было решительно невозможно. «Стерх», — сказал он в гарнитуру, лёха мертв, а кровосос где-то затаился». «Давай, как обычно, для прикрытия флангов людей заворачивай», «Чтоб посмотрели вокруг на всякий случай, а мы тут зверюшке хвостик прищемим». «Понял», — коротко отозвался Стерх. Военстал и до этого охранявшие штыка поднялись и, проверяя пространство впереди детекторами аномалий, отправились на разведку левого фланга. Стерх с одним из своих людей сместились вправо,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 Да и не вызывали военсталы у него никаких симпатий. Несмотря на то, что шагал с ними штык по своей воле, действия команды майора Кратчина больше походили на похищение, чем на спасательную операцию. И в том, что хомяк испытает самый настоящий шок, а потом будет мучиться, в одиночку гребя на лодке к плавучему дому, военсталы виноваты гораздо больше, чем штык, согласившийся с ними покинуть зону. В враг тем временем полетели звуковые световые гранаты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 «Нам вообще-то скоро на ночевку становиться», – продолжал Серый, разглядывая чудовищную рану на короткой шее чудовища и бессильно обвисшие щупальцы вокруг безобразной морды. «Ты представляешь, что может сделать мутант, способный так легко расправиться с настоящим матерым кровососом? Короче, поразбирайся тут, а я пойду помогу лёху похоронить. Эх, какой парень был!» Постояв немного рядом с «Мертвым чудовищем», штык побрел в сторону оврага, где военные сталкеры уже начали копать могилу для своего товарища. Помогая сложить некое подобие надгробий из камней, он наткнулся на тяжелый, прямо-таки обвиняющий взгляд Серого, но вслух командир военных сталкеров не сказал ничего. Через час стерх вернулся, и отряд, вновь построившись длинной цепочку, двинулся дальше.